Глава седьмая. Гончие встречали у входа в логово, уставшие, но довольные. Весь день носились на просторах хауса и свою радость от возвращения хозяина выражали вяло, зато искренне. Гончие имели лишь отдалённое сходство с собаками, но в целом вели себя так же, а значит и от угощения не откажутся. Рони полезла в пакет с сырными крендельками. По одному, больше нельзя, вредно, произнесла назидательно, пихая в зубастую пасть гостинец. «Что ты делаешь?» — недоверчиво спросил палач. «Балую». Бесстрастно отозвалась Ронни и вошла в пещеру. Она сняла обувь, завернула на кухню, составила на стол покупки и помыла руки. «Я первая в купальню», — сообщила, почувствовав присутствие демона за спиной. «На каком основании?» Рони повернулась и едва не выронила кружку с водой. «Почему ты уже по пояс голый?» — спросила, едва справившись с удивлением. «Одежда мешается», — невозмутимо констатировал палач. «Итак у меня больше шансов пойти в купальню первым». Руня одобрительно покивала. «Не поспоришь, твоя взяла». Залпом осушила кружку, поставила её на стол и отправилась к себе. Говорон не удержался и вылетел встречать в тоннель. «Моя девочка», — пророкотал друг, усаживаясь на плечо, потёрся о щёку, издавая текий стрекот за что и получил своё прозвище Стрикачун. Как прошла вылазка. Тебя никто не обидел? Не покусился на твою честь? Кто посмеет в здравом уме сделать нечто подобное в присутствии палача?» Саркастично поинтересовалась Рони, Гладя друга по пернатой макушке и добавила доверительно. «Он правда жуткий. Полностью оправдывает своё прозвище. Я всё слышу». Донеслось соседней половины логова. «Ты же мыться шёл, а не подслушивать!» Флегматично усмехнулась Рони и вошла в свою часть джилья. Упала на перины, стараясь не раздавить говоруна, и потянулась. «Тебе лучше поторопиться, я устала жутко». «Не понимаю, почему меня должно это волновать?» «Сверху навис палач». Рони заинтересованно вскинула бровь. «Ты всегда будешь ходить обнажённым?» Поинтересовалась дело равнодушно а рука сама потянулась к сумке с книгой. «Надо бы зарисовать это, ну вот это, тело». «А ты всегда будешь избегать моих вопросов», — в ответ поинтересовался он. «Не думаю, что тебе, правда, интересно что-то знать обо мне». Уклончиво отозвалась Ирони, гадая, надолго ли хватит её выдержки. Двенадцать лет она жила, ни с кем не контактируя, и кроме Говоруна не имела друзей, не имела товарищей, тем более романтических отношений. Вся романтика происходила исключительно на страницах её записной книги. «Я тоже не думал», — кивнул демон. Но тем не менее. Он скрылся из поля зрения и, судя по шагам, наконец удалился. Роня облегчённо выдохнула. Перевернулась на живот, достала книгу, карандаш и начала рисовать. «Новые персонажи?» заинтересовался Говорон, пристраиваясь рядом. «Знаешь...» Выводя штрихи, задумчиво протянула она. «Столько лет я жила, не сильно задаваясь вопросом, кто я. Но тут почему-то стало интересно. Ты — исключение, моя девочка». Голосом мамы пророкотал друг. «Не такая, как все. Так бывает. Ничего не бывает просто так». Протянула Рони, обводя карандашом притягательные глаза демона. Дэмиан окунулся в озеро, небрежно вытерся, потому что не привык и не любил это делать. Надел хлопковый комплект белой одежды и переместился к повелителю. Среди одновременно холодного камня и жара вулканической магмы Дэмиан чувствовал себя в безопасности. Но хаоса долгое время было его домом, его колыбелью. Взрослеть с отцом нравилось. И в то же время Дэмиан был благодарен повелителю за возможность провести ранние годы своей жизни рядом с матерью, в Верхнем мире. Дэм, из глубины пещеры показался повелитель в окружении адских прихвостней. «Что тебя привело?» «Человечка», — отозвался Дэмиан, заползая на высокий из черепов трон. «С ней что-то не так». «Это проблема?» поинтересовался повелитель, запахивая чёрный халат, расшитый золотыми нитями. «Сомневаюсь. Нет ничего, чтобы ты не мог выяснить». Демиан подпёр голову пальцами. «Не хочу. Жду, когда сама признается. В этом и проблема». «То есть дело в твоём любопытстве и ожидании?» спросил повелитель, выглядя обескураженным, хотя такое нечасто случалось. «Не только в этом», — сдавшись, вздохнул Дэмиан. «Я не чувствую раздражения рядом с ней. Нет дискомфорта и обычного напряжения рядом с людьми». «Ага», — задумчиво протянул повелитель. Его глаза вспыхнули азартным блеском. «Хочешь сказать, что тебе рядом с ней уютно? В чём это проявляется? Опиши так, чтобы я понял». Дэмиан хмыкнул, посмотрев на отца. Не верит, это он зря. Я полтора часа провёл в кондитерской, наблюдая за тем, как человечка пробует всё подряд. И ни разу не поторопил. Ни разу. Даже не разозлился. О, ну это серьёзно, конечно. Согласился повелитель и внезапно расхохотался. Так что стены затряслись. Что смешного. «Мой мальчик совсем вырос», — притворно умилился повелитель и произнёс уже серьёзно. «Я рад, опасался, что влил в тебя слишком много своей силы и сделал тебя своей точной копией, но... Понадобилось каких-то пять веков, и в тебе начали пробуждаться человеческие чувства. Ты всё больше становишься похож на свою мать. Она была... «Достойной представительницей своего рода. Не зря я выбрал её однажды. Я не понимаю этих чувств», — ровно заметил Демиан. «Я привык служить тебе и знаю, что мне делать, если речь идёт о том, чтобы лишить кого-то жизнь. Но я понятия не имею, что делать с человеком». «Плыть по течению», — спокойно отозвался повелитель. «Слышал такое выражение среди людей». Не дёргайся по мелочам, не придавай новым для тебя эмоциям слишком большое значение. Всё будет так, как должно быть. Оракул не ошибается. Ты странно изменил точку зрения. Недоверчиво сощурился Демиан. Разве мы не подозревали, что человека ко мне подослали не случайно? Всё, что делается, уже не случайно, — назидательно заметил повелитель. «Чувствую, что ты знаком с отцом Рони Винтер», — скептически произнёс Дэмиан. «Почему ты повторяешь его слова?» «Неважно, забудь. Просто какая разница, пробуждаются во мне чувства или нет? Я всё равно остаюсь палачом, вытягивающим души одним прикосновением. И не могу это контролировать». «Посмотрим, как всё сложится», — бесстрастно произнёс повелитель. «Тебе ведь и самому интересно» иначе ты бы не пришел ко мне». «И уже пожалел об этом», — произнес Дэмиан и спрыгнул с трона. Рони проснулась от того, что невыносимо жарко и тяжело. Тяжестью придавила тело к полу, а нога, одна. Открыв глаза, Рони приподняла голову и, вздохнув, уронила ее обратно. «Как знала, что не стоило давать вам вкусняшки» протянула хриплым и голосом и потерла пальцами веки. Гончие зашевелились. Одна ткнулась горячим носом в руку, вторая толкнулась мордой в бок. Вот же наглые создания. «Это была твоя роковая ошибка», — пророкотал над ухом говорун. «Разбаловала. В постель заползли паразиты. А дальше что? Есть с тобой начнут из одной миски». «Я буду жаловаться». «Кому?» — лениво поинтересовалась Рони, «Пытаясь не подавать признаков жизни. Может, тогда гончие отстанут». «Правозащитникам!» — нараспев воскликнул говорун, взмахнув крыльями. «Магических существ». Рони вздохнула и откинула одеяло. «Нет смысла притворяться мёртвой. Вставать всё равно придётся. Ещё и в уборную захотелось». Адские гончие тут же подскочили и завертелись вокруг, едва не свалив Рони с ног. Говорун закружил над ними, пытаясь отогнать. «Так», — максимально строго и холодно произнесла Ронни. «Прекрати это, иначе рискуете остаться без еды». «Иногда ты бываешь очень убедительный. произнес Говорун голосом ректор и устроился на чемодане. Гончие умчались в другой конец тоннеля. «Всё-то они понимают». Вон как за свой обед переживают. Роня умылась, привела себя в относительный порядок и приступила к зарядке, оставшись в пижаме. Зарядка — это ведь полезно. Для тела, для настроения, для успокоения. И неважно, в какой одежде её делать. Повороты, приседания, наклон влево, наклон вправо. Наклоны вперёд и назад. И давно ты там стоишь? поинтересовалась Рони, выпрямляясь и разворачиваясь к палачу лицом. С приседаний. Ровно отозвался он, стоя, прислонившись к каменной стене обнажённым плечом. «Где моя каша?» Рони сдула светлую прядь с олба, немного запыхавшись. Говорон притворился, что занят чисткой перьев. «Ещё не приготовил. Встала недавно». «Ни мои проблемы», — невозмутимо констатировал демон. «Штаны надел смелый стал» тем же тоном парировала рони хочешь кашу в такую рань готовь ее себе сам я помощница а не прислуга я хочу чтобы готовила ты тогда жди флегматично констатировала рони и потянулась за очками лежащими на подушке проклятье рони обреченно прикрыла глаза так и замерев с протянутой рукой палач ведь ничего не заметил я пока ополоснусь как всегда бесстрастно проинформировал он и не корми гончих печеньем с самого утра рони увидела удаляющиеся ноги схватила очки и быстро нацепила их на нос это было рискованно обеспокоенно пророкотал говорун садясь на плечо ты должен был предупредить о его появлении глухо вымолвилло рони ощущая как тревожно колотится сердце в груди да боли даже дышать стало трудно я сам не заметил как демон появился Виновато признался Говорон. Ну как на такого злиться? Роня погладила друга и отправилась в кухню. Нет смысла переживать из-за того, что уже случилось. Начнет паниковать, только еще больше вызовет подозрения. А распалач палач спокоен, то тут всего два варианта. Он или ничего не заметил, или сделал вид, что не заметил. Если первое, то хорошо. Ну а если второе, то это его проблема. Сам так решил, пусть сам с этим справляется. Рони подошла к завтраку со всей ответственностью и начала с гончих. «Не делай это, одними костями и мясом питаться. Они, конечно, адские, их желудки и камни способны переваривать. Но всё же морковь ещё никому не вредила. Сгрызёте, тогда приходите за хрящами», — строго велела она, протягивая псам овощи. Гончие вид имели жалкий. «Сурово», — сочувственно прокомментировал говорон и получил свою порцию морковки как бы палачу не перепало. Вздохнул он и принялся оклевать свой скудный воспитательный завтрак. Рони натерла морковь на терке, добавила яблоко, немного меда, буквально каплю для вкуса. Получилось сносно. Сварила кашу, куда уже без нее. Намолола для говоруна орехов, поджарила к каше хлеб, намазала его маслом. «Ты неплохо справляешься», — произнес не пойми, откуда появившийся демон. В белой рубахе и таких же белых штанах в сочетании с серебристыми волосами он был похож на ангела. С косой неровной чёлки стекали крупные капли воды и оставляли мокрые следы на одежде. Рони положила на стол приборы и велела. «Садись, я сейчас». Она сходила к себе, взяла банное полотенце и вернулась. Палач послушно сидел на табуретке, но к еде не притронулся. «Какой послушный!» Едва слышно усмехнулась Рони и подошла ближе. Я все слышу, ровно отозвался Палач. Я знаю, констатировала Рони и накинула ему на голову полотенце. Сиди смирно, не дергайся. Когда ты начала мною командовать? Только что, произнесла она, вытирая волосы демона. Через полотенце ничего не должно произойти, но все равно следовало быть осторожной. Только и Палач не стал бы касаться ее без перчаток. Просто подсушу твои волосы. Зачем это? флегматично поинтересовался он. Рони пожала плечами. «Я читала, что демоны не болеют, но вид, капающий из твоих волос воды, раздражает. И вы вроде как не любите влагу. Так почему ты так небрежен?» «Вытираться я не люблю еще больше, чем быть мокрым», — пояснил он. «Хватит». Отрезал и дернул головой, давая понять, что его послушанию пришел конец. «Как знаешь», — отозвалась Рони, убирая полотенце. Но если вдруг понадобится помощь, обращайся. Я учту. Кивнул палач и придвинул к себе пиалу с кашей. Почему другая? Где прошлое? Рони подавила вздох и молча пошла в свою комнату относить полотенце. Нет смысла отвечать на глупые вопросы. Не нравится каша? Пусть готовит другую. Сам. Когда вернулась, палач уже доедал свою порцию. Вот это скорость! Тихо восхитился Говорон. Рони подавила улыбку, села напротив и начала есть. В это время адские разделались с морковью. Один пес нагло положил свою морду Рони на колени, второй уставился таким преданным взглядом, что тут хочешь, не хочешь, а встанешь и отдашь все, что у тебя есть. Навалив полные миски хрящей, Рони вернулась обратно за стол. Говорон с удовольствием клевал орехи. — Где твое печенье? — спросил демон, смотря равнодушно. «Зачем тебе? Разве ты не обещала поделиться?» Рони медленно кивнула. «Не думала, что ты правда будешь есть нечто подобное?» «Попробую», — непринуждённо отозвался палач и уставился таким взглядом, мол, «давай, чего сидишь?» Рони плюхнула ложку в кашу, поднялась и полезла в шкаф, высыпала печенье в вазочку и поставила её перед демоном. «Приятного аппетита», — пожелала смешливо и отправилась к себе одеваться. «Кто последний, тот убирает со стола!» — выкрикнула уже из тоннеля и усмехнулась. Велика вероятность, что палач скоро сам пожалеет о том, что Оракул назвал его имя. Хотя вряд ли он сдастся. Такие не сдаются.